Глава 33. Поиск имени. В нос ударил сладковатый запах кальянного дыма. Мы прошли вдоль небольшой барной стойки в первый зал. Три столика из пяти были заняты. Гости увлеченно булькали своими кальянами и общались, сидя в белом фруктовом тумане. «Пошли в випку», — сказал Федя, отодвигая плотную штору, за которой скрывалась еще одна потайная комната. Через минуту, Я, скинув кеды, сидел на глубоком диване, сделанном из поставленных друг на друга деревянных поддонов, с кучей накиданных сверху мягких подушек. Федя сел рядом и заказал кальян на грейпфруте. Раньше я был фанатом кальянов и работал в Эвенго и даже открыл в нашем ночном клубе небольшой бизнес по этому направлению, привезя из Челябинского кабуки кальяного мастера Макса, который обучил меня и нескольких барменов готовить крутые кальяны. С боссом договорились – что я буду получать процент с каждого заказа. Переехав в Питер, я еще несколько лет каждую неделю брался за трубку этой паровой машины, как ребенок протягивает свои ручки к соске. В один день почувствовал, что густой дым вытесняет из моей головы важные мысли, заполняя ее сладким туманом. После полуночных покурок в голове чувствовалась тяжесть, а в сознании появлялась дурманящая рассеянность. Я понял, что дальше с Каляном мне не по пути и больше не сделал ни одной затяжки. Для восстановления легких стал потихоньку плавать под водой на задержке дыхания. Феде принесли кальян. Рядом с моим ухом раздались знакомые булькающие звуки, запуская в голове цепочку воспоминаний и активируя ответственные за получение удовольствия нейроны. Федя сделал смачную затяжку и протянул мне трубку. Я выразительным жестом дал понять, что не буду. «Зря!» – отреагировал тот, выпуская в воздух порцию густого дыма. У нас очень крутой табак, мастера хорошие. И сами кальяны дорогие. Всем нравится. Слушай, спасибо, бро, но я топлю за здоровье и ясность мыслей. Ответил ему я. Слушай, а ты как операционно успеваешь заниматься сразу несколькими проектами? кальяны, гироскутерами? Ой, да вообще без проблем. Спокойно ответил он. Я говорю, что делать. И команда делает? Объясню, почему я спросил. У меня раньше тоже был веер проектов в разных направлениях. В итоге я все их закрыл. А сейчас ты предлагаешь запустить вместе агентство, и я накладываю это на свой прошлый опыт, понимая, что на рынке дорогой недвижимости не получится работать на полшишечки. Эта компания будет требовать полного погружения, иначе настоящую империю мы не построим». «Погружению готов!» С улыбкой сказал Федя, заткнул нос рукой и надул щеки, как будто планировал нырнуть. «Есть мысли, как назовем агентство?» спросил он меня. «Я еще не думал, если честно», задумчиво произнес я, Глядя сквозь клубы дыма куда-то в потолок. Но мне нравится название Грейстоун. Ну, оно уже занято! засмеялся Федя. Надо что-то такое же придумать вечное, простое, статусное, как этот серый камень. Мы какое-то время молчали, видимо, каждый перебирал в голове варианты названий. Раз в 30 секунд молчание прерывалось, бульканем кальяна, а у меня в голове крутились английские слова с цветами: Grey, Red, Pink, Blue, Black. «White. White. Белый. От него исходит какой-то свет, чистота, простота». Размышлял я про себя, едва заметно шевеля губами, словно проговаривая происходящие в голове мысли. «Надо к нему какое-нибудь второе слово. Stone, wood, wall. White wall. Белая стена. Вот оно!» «White wall!» — громко произнес я. «От такого удачного названия у меня по спине побежали мурашки». «Давай назовем компанию «White Wall», что по-английски означает «белая стена». Это как символ нового чистого светлого пространства. Хорошая ассоциация с недвижимостью и звучит вполне элитно». «Да, звучит действительно круто», — сказал Федя, протягивая руку к макбуку, лежащему на столе. Стол был сделан из большой деревянной катушки от кабеля, а сам интерьер кальянный вместе с тусклым светом и клубами белого дыма напоминал военный склад» так, надо проверить, свободен ли домен White Wall. Секунд 30 Федя сосредоточенно что-то делал на ноуте, после чего с досадой произнес. Домен занят.